Глава сорок четвертая. «Собирай вещи!» — холодно бросает варвар. Такого поворота точно не ожидаю. Стою и смотрю на него молча, не в силах ничего вымолвить. Собирать вещи? В каком смысле? Он что, решил отпустить меня? Собирать и ехать домой? О подобной удаче даже мечтать страшно. Однако что-то определенно отражается у меня на лице, мелькает в глазах, потому что варвар вдруг усмехается. И от одного лишь короткого движения его губ у меня уже мороз пробегает по коже. «Ты переезжаешь!» — заявляет он, так и не сводя с меня глаз. «В другую комнату!» Вспыхнувшаяся внутри радость резко испаряется. Ну да, получить вольную от него было бы слишком хорошо. Хотя тут и другая комната звучит фантастически. Он выпускает меня из своей спальни. Мне больше не придется вздрагивать от каждого шороха. жиматься в комок от его присутствия рядом. Не верится. Просто не верится. Почему такие перемены? Уже всего боюсь. Вздохнуть с облегчением трудно, ведь здесь наверняка есть подвох. — Что такое? — спрашивает варвар. — Хочешь у меня сдержаться? — Нет. Выпаливаю и лихорадочно мотаю головой. Он мрачнеет, и я окончательно попадаю в тупик. Сам же сказал... Собираться и выезжать в другую комнату. А теперь вдруг челюстями заскрежетал. Но не мог же он посчитать, будто я и правда решу рядом с ним задержаться. Попрошу побыть тут подольше. Однако напряжение лучше бы разрядить. «Зачем же я буду отвлекать вас?» «Роняю, и меня будто кипятком ошпаривает. Потому что в памяти всплывают его угрозы. Стараюсь моментально исправить все. «Тебя! Не хочу тебя отвлекать!» Наверное, еще никогда в жизни так быстро не собиралась. Быстрее было бы, только если бы варвар вообще меня отпустил. Из дома. Но как есть. Вещей мало. Справляюсь за считанные минуты. Все, Говорю. Приходится снова посмотреть на варвара. Он кивком головы дает понять, что могу выходить. Медлю. Только потому, что не хочется проходить мимо него. Ведь он стоит как раз на проходе. Но ждать нечего. Заставляю себя сдвинуться с места. Сжимаюсь, оказавшись рядом с ним. И пройти поскорее хочется, и ускорить шаг страшно. Как бы не спровоцировать звериную натуру. Чувствую его взгляд. Потому меня и трясет. А может, уже до такой степени себя накручиваю, что не выходит справиться с разбушевавшимися эмоциями. К счастью, все проходит спокойно. Выхожу в коридор, крепче сжимая сумку. Поворачиваюсь и вижу Амиру. «Пойдем!» — говорит она. Рассеянно киваю, следую за женщиной. Даже пока я иду по коридору, продолжая ощущать на себе пристальный взгляд варвара, а потом вдруг резко хлопает дверь. Амира оборачивается и смотрит на меня... С торжеством? Да без разницы. Об этом точно задумываться не стану. Комната, в которой теперь буду жить, оказывается на противоположной стороне коридора. Это хорошо. Чем дальше от варвара, тем лучше. Спокойнее. Лучше бы вообще на другом этаже. Но выбирать не приходится. Амира открывает дверь. Прохожу за ней. Это место мало чем отличается от спальни варвара. Большая спальня, отдельная ванная. Разве что кабинета здесь нет. «Горничная зайдет к тебе через час», — сухо заявляет Амира. «Скажешь ей, если что-нибудь понадобится?» «Хорошо». Подхожу к окну. Сейчас темно. Непонятно, куда именно открывается вид. Но, судя по расположению, тут совсем другая картина будет, чем из спальни варвара. Оборачиваюсь, замечаю, что Амира не спешит уходить. Женщина рассматривает меня, будто ожидает чего-то. Да. Вопрос вырывается автоматически. Что, удивлена? Холодно интересуется женщина. В глазах Амира и правда полыхает какое-то странное торжество. Пожалуй, впервые за все время она выглядит довольной. Молча смотрю на нее. Не знаю, как реагировать. «Думала, он всегда будет рядом тебя держать?» Насмешливо спрашивает Амира. «Да ты хоть представляешь, сколько у него таких?» Брезгливо кривится. «Недолго тебе тут осталось», — хмыкает женщина. «Наиграется и вышвырнет, так что сильно нос не сдирай». Ее тон настолько ядовитый, едкий, издевательский, что меня немного задевают эти заявления, но это только первая реакция. Абсурдно было бы всерьез обижаться. Недолго осталось. Да я хоть сейчас готова уехать. Скоро ты отсюда вылетишь, заключает Амира со знанием дела. А хозяин женится на нормальной девушке. Красивой и чистой. Она усмехается и, наконец, выходит за дверь. Остаюсь в полном недоумении. Да пусть уже их хозяин действительно женится. Быстрее. Может, тогда меня отпустят. И что значит «чистая девушка»? «Сам-то он какой? Чистый?» Прямо передергивает. Неприятно становится от замечания мира, хотя это все никак не задевает, не касается меня. Судя по всему, женщина уверена, будто я успела построить какие-то планы на варвара. Будто вообще была с ним. Но это и близко не так. Конечно, странно все складывается. Как-то резко варвар решил меня выселить из своей спальни. Может, визит моих родителей повлиял. «Нет, сомневаюсь, что на такого черствого типа хоть что-нибудь воздействие оказывает. Вероятнее всего, у варвара много дел, проблемы начались. Он занят на взводе, потому отпускает, пока в другую комнату. А дальше? Даже мечтать страшно. Но впервые у меня появляется надежда избежать его внимания, во всех смыслах. Вдруг отпустят. Много мороки со мной, одно к одному. Вот он и решит, что проще меня отправить домой». И поскорее. Хорошо бы так и было. Сначала телефон, теперь отдельная комната. Все складывается удачно для меня, даже подозрительно. Выдыхать рано, однако чем дальше от варвара, тем легче дышится. Как знать. Вдруг повезет, и уже совсем скоро он разрешит мне уехать. Совместные завтраки и ужины тоже пропадают. И это я принимаю за очередной удачный знак Несколько дней проходит в напряжении. Ожидаю, что последует дальше. Опасаюсь, как бы не стало хуже. Кто знает, что может взбрести в голову варвару. Первое время постоянно ожидаю подвоха. Но кто ему помешает ворваться в эту комнату? В любой момент. Пойти в душ или разбудить меня утром. Но ничего такого не происходит. Ко мне приходит лишь горничная и помощник. Вопрос практики решается, как я и предполагала. а в один из дней доставляют чемодан с моими вещами. За весь этот период вижу варвара лишь пару раз, и то есть Окно новой комнаты выходит на крыльцо, так что мне видно и слышно всякий раз, когда он возвращается или уезжает. Мы не говорим, никак не пересекаемся, если не считать пару случайных моментов, когда я заметила варвара на улице. Так почему бы ему просто не отпустить меня? Перестаю понимать происходящее. И пусть в определенной степени становится спокойнее, ведь мы не сталкиваемся, но я до сих пор нахожусь здесь, в его доме, в заключении. Радует, что могу созвониться с родными, с Марком, с друзьями, но все равно это очень странно. Зачем варвару такое затевать? В чем смысл? Что у него за план? Прозвучит безумно, однако то, как резко он вдруг отстраняется от меня, пугает еще сильнее, чем его прошлое приставание. Тогда хотя бы казалось все понятно. Животные рефлексы, звериная тяга. А теперь ничего не ясно. И можно было бы предположить нечто вроде того, что выплюнуло мне в лицо Амира. Варвар попросту потерял интерес. Но я слишком хорошо помнила его взгляд, когда он застал меня за разговором с Марком. И то, как заскрежетал зубами на мой короткий ответ «нет». Вместе с вещами мама собрала мне учебники, о которых я просила. Если раньше было нереально представить, что смогу заняться учебой, то теперь старалась хотя бы так отвлекаться от тревожных мыслей. Еще помогали разговоры с друзьями. Ненадолго, но отключалась, когда общалась с подругами. «Я на все готова только бы попасть на их вечеринку», – заволнованно говорит Таня. «Тут главное найти, кто проведет. Там же закрытый вход. Не для всех. В общем, главное попасть в их компанию. Хоть раз. А потом все. Ты же меня знаешь, я любого зацеплю, если хочу. Моей подруге нравится один крутой парень, но она не знает, как с ним познакомиться. Общих друзей нет, устроить встречу тяжело. Может, у тебя кто-нибудь есть? Или у Марка? Спрошу. Обещаю ей. Но мне кажется, никто из его знакомых с той компанией не общался. Спроси, пожалуйста. Как бы и мне хотелось, чтобы главной проблемой стала попасть на закрытую вечеринку. Одергиваю себя. Глупо так думать. Недавно меня саму волновала всякая ерунда, которая совсем того не стоила. А теперь мечтаю просто оказаться дома, проснуться в своей кровати, увидеть родных не по камере, а рядом, живьем. После разговора с Таней набираю Марка. «Слушай, тут такая история...» Быстро объясняю ему ситуацию. «Как ты говоришь, этого парня зовут?» «Сергей», — говорю. «Сергей Аверин». «Аверин?» В голосе Марка читается неприязнь. Нечего твоей подружке на его вечеринке ходить. Так и ей передай». «Подожди, ты его знаешь?» «Не лично. Никто из наших с его компанией не пересекается. И не без причины, поверь. Пусть забудет о нем». «Она...» «Запинаюсь. Понимаешь, она под впечатлением». «Танька твоя?» «Да». «Сам с ней поговорю». «Марк, ты чего?» Бормочу. «Даже не думай. Мы же секретничаем». Ей точно не понравится, если она узнает, что я лишнее тебе разболтала. А вечеринка у Аверина ей еще меньше понравится, — мрачно произносит парень. Нормальным девушкам нельзя туда лезть. Ясно? Разговор переходит на другую тему, но тяжесть остается. Понятно, почему. Мы же понимаем, где я сама сейчас оказалась. Вечеринки Аверина отдыхают. — Люблю тебя, — говорит Марк на прощение. — Люблю, — роняя в тон ему. Вызов завершен. А я ловлю себя на том, что ответила на автомате. Сказала такие важные слова. Но сама что чувствую? Да не до любви мне сейчас. Какие тут чувства? Выбраться бы отсюда. Вижу тебя не до ужина. Хриплый голос обжигает, заставляя резко обернуться. Варвар. Он опять оказывается рядом бесшумно. Или лучше сказать, это я опять по глупости пропускаю момент. Мужчина проходит вперед, захлопнув за собой дверь. располагается в кресле, перед которым стоит тележка с едой. Горничная привезла ужин, когда я говорила с Таней. Было не до еды, поэтому ничего не тронуто. «Сядь!» — бросает варвар таким тоном, что я невольно оседаю на ближайшее кресло. Оказываюсь перед ним. Между нами тележка, заставленная разными блюдами, но это едва ли можно считать хорошей защитой. «Что?» Мрачно интересуется варвар, перехватывая мой рассеянный взгляд. Ничего, отрицательно мотаю головой. Он достает пачку сигарет, закуривает. Похоже, никуда не торопится. Вальежно располагается в кресле, выпускает дым в потолок. Нервы сдают. Почему ты пришел? Выпаливаю, прежде чем успеваю сообразить, что именно у него спрашиваю. Это мой дом! чеканит варвар, затягивается сигаретой снова медленно, со вкусом, а после выдыхает дым, который бьет мне в лицо. заставляя сначала закашляться, а потом похолодеть от ледяного. «И ты, моя!»